Глава четвертая. Первый визит в Бостон. Сэр Уильям Китт, губернатор провинции, находился тогда в Нью-Касселе в компании с капитаном Холмсом, когда мое письмо доставили ему, и капитан заговорил с ним обо мне, показывая ему мое письмо. Губернатор был удивлён, прочитав письмо и узнав о моём возрасте. Он сказал, что я кажусь ему молодым человеком с многообещающим будущим, которого следует поддерживать. Печатники в Филадельфии просто жалки, и если я останусь там, он абсолютно не сомневается в моём будущем успехе. Со своей стороны, он обеспечит меня государственными заказами и всячески поможет. Всё это мне позже рассказал мой дядя в Бостоне, но тогда я ничего обо всём этом не знал. Однажды, когда мы с Кеймером работали у окна, мы увидели губернатора и другого джентльмена, который оказался полковником Френчем из Нью-Касла. Хорошо одеты, они шли по улице прямо к нашему дому и скоро позвонили в дверь. Кеймер сразу побежал вниз, думая, что эти джентльмены пришли к нему, но губернатор спросил меня, поднялся наверх и вежливо, к чему я совсем не привык, засыпл меня похвалами и щеми моего общества. Он осторожно упрекнул меня за то, что я не пришёл к нему сразу по приезду, и пригласил меня в таверну, куда именно направлялся с полковником Френчем попробовать немного, как он вырызился, отличной мадеры. Я был излишне удивлён, а Кемер пялился как отравленная свинья. Вопрочим, я пошёл с губернатором и полковником Френчем в таверну на углу третьей улицы, где за стаканом мадеры он предложил мне наладить мой собственный бизнес, расписав передо мной все шансы на успех. И они вдвоём с полковником Френчем заверили меня: "Я могу положиться на них и их влияние в обеспечении государственными заказами обоих правительств". На мои сомнения относительно желания моего отца содействовать мне в этом, сэр Уильямс сказал, что передаст мне письмо отцу, в котором опишет все преимущества. Он не сомневается в том, что прав Итак, было решено, что я должен вернуться в Бостон первым же судном с рекомендательным письмом губернатора для моего отца. Наши намерения тем временем должны были оставаться в тайне, и я продолжал работать у Кеймера, как и ранее. А губернатор иногда приглашал меня на обед или дружескую беседу, что я считал за большую честь. Приблизительно в конце апреля 1724 года появилась возможность отправиться на небольшом судне в Бостон. Я отпросился у Кеймера якобы для посещения друзей. Губернатор дал мне большое письмо, в котором очень хвалил меня и вполне рекомендовал отцу проект моего становления в Филадельфии, как очень выгодный и сулящий мне серьёзные доходы. Спускаясь в бухту, мы сели на мель, и наше судно дало течь. Из-за Бурного моря нам пришлось всё время по очереди откачивать воду, и мне тоже. Дорога заняла 2 недели, но мы безопасно добрались до Бостона. В Бостоне меня не было целых 7 месяцев. В течение этого времени мои друзья не получали обо мне никаких известий. Холмс ещё не вернулся и не написал обо мне. Моё неожиданное появление потрясло семью, хотя все они, кроме моего брата, радостно меня приветствовали. Я решил увидеться с братом в типографии. На мне была лучшая одежда, чем во времена моей службы у него. На мне был элегантный новокостюм, часы, а карманы были набиты почти 5 фунтами стерлингов серебром. Он принял меня не очень приветливо. осмотрел с головы до пяты и вернулся к своей работе. Подмастерья были более любопытными. Они интересовались, где я был, что это за земли, понравилось ли мне в тех краях. Я расхваливал те края и свою счастливую жизнь там, уверенно выражая своё сильное желание вернуться обратно. А когда один из них спросил, что за деньги там ходят, я вытащил из кармана пригоршню серебра и разложил его перед ними. такого шоу им ещё не приходилось видеть, ведь в Бостоне ходили бумажные деньги. Затем я воспользовался возможностью продемонстрировать им свои часы, и наконец мой брат смотрел на всё это с недоверием и мрачно. Я дал им восьмушку на выпивку и ушёл. Этот мой визит очень обидел брата. Когда моя мать спустя некоторое время заговорила с ним о примирении и о своём желании видеть нас вместе и в хороших отношениях, и чтобы мы жили в дальнейшем как братья, он ответил, что я оскорбил его перед работниками таким образом, что он никогда мне этого не забудет и не простит. В этом, однако, он ошибался. Мой отец отнёсся к письму от губернатора с очевидным удивлением. Несколько дней почти ничего не говорил по этому поводу. Только когда капитан Холмс вернулся, он показал ему письмо и спросил, не знает ли он случайно Кейта и кто он таков. сразу же добавив в свои сомнения относительно этого человека, который, вероятно, не в себе, раз думает, что мальчик, хотевший еще три года служить в имении мастера, может вести бизнес. Холмс сказал, что это может быть на пользу проекту. Но мой отец был убежден в неуместности данной идеи и, наконец, сказал свое твердое «нет на это». Затем он написал вежливое письмо к сэру Уильяму, благодаря его «За патронаж», так любезно предложенной мне, но впрочем отказался от его предложения уладить моё обустройство, ведь по его мнению, я был слишком молодым, чтобы мне можно было доверить управление такой важной и затратной, как он считал, подготовкой бизнеса. Мой друг и верный товарищ Коллинс, служивший клерком на почте, с удовольствием послушал мою историю о новых землях и преисполнился намерениями также туда поехать. И в то время, пока я ждал решения моего отца, он уехал без меня по суше в Рудаленд, оставив в своей книге отборную коллекцию работ по математике и философии, путешествовать вместе со мной и моими книгами в Нью-Йорк, где он намеревался дождаться меня. Мой отец, несмотря на то, что отклонил предложение сэра Уильма, был, впрочем, рад тому, что ему удалось получить столь лестный отзыв от такого важного человека с того места, где я находился, и проявил такое трудолюбие и придирчивость, что смог хорошо себя обеспечить в течение короткого времени. Поэтому не видя никакой выгоды в моём проживании у брата, он дал своё согласие на моё возвращение в Филадельфию, посоветовав мне вести себя там вежливо с людьми, стремиться получать их одобрение и избегать кляуз и клеветы. Ему казалось, у меня есть склонность к этому. Также он говорил мне, что постоянным трудом и благоразумной бережливостью я смогу отложить достаточно до исполнения мне 21 года, что позволило бы приблизиться к собственному делу, а он бы помог мне с остальным. Это и всё, что я смог от него получить, кроме нескольких небольших подарков в знак выражения его и материнской любви ко мне, когда снова садился на судно, направляющееся в Нью-Йорк. На этот раз с их согласия и благословения. Шлюп прибыл в Ньюпорт в Род-Айленде, и я сделал визит к своему брату Джону, который женился и поселился там несколько лет назад. Он очень радушно встретил меня, ведь всегда меня любил. Его друг, некто по имени Вернон, имевший кое-какие деньги в Пенсильвании, примерно 35 фунтов, хотел, чтобы я получил их для него и хранил до тех пор, пока он не даст мне дальнейшие указания, что с ними делать. Он дал мне еще поручение. Эта услуга затем стоила мне целой кучей неприятностей. В Нью-Порте мы подобрали еще много пассажиров до Нью-Йорка, среди которых были две молодые женщины-компаньонки и уважаемая мудрая женщина-квакер среднего возраста со своими слугами. Я обнаружил покорную готовность делать для неё маленькие услуги, что очень её порадовало и сделало благосклонной ко мне. Поэтому, когда она заметила дружелюбие между мной и двумя молодыми женщинами, которое росло с каждым днём и которое они явно поддерживали, она отвела меня в сторону и сказала: "Молодой человек, я волнуюсь за вас, потому что вы путешествуете один, и кажется мне, что вы не знаете ни на йоту о мире или о ловушках. поджидающих молодёжь. Эти две очень плохие девчонки, я это вижу по их поведению. И сколько бы вы ни старались быть повнимательнее, они втянут вас в неприятности. Они вам не друзья. И я вам советую, по-дружески переживая, не водитесь с ними. Поскольку женщины изначально не выглядели такими уж плохими, как ей показалось, она назвала мне некоторые вещи, прошедшие мимо моего внимания, которые она заметила и слышала от них, но которые теперь убедили меня в её правоте. Я поблагодарил её за добрые советы и пообещал придерживаться их. Когда мы добрались до Нью-Йорка, они рассказали мне, где живут, и пригласили навестить их. Однако я отклонил их приглашение, и хорошо, что поступил именно так. На следующий день капитан не досчитался серебряной ложки и некоторых других вещей, пропавших из его каюты. И, зная, что те две были проститутками, он получил ордер на обыск их дома, нашёл украденное имущество и наказал воровок. В том путешествии нам удалось избежать опасности, подстерегавшей нас под водой. Затопленная скала поцарапала нам дно, когда мы проходили над ней. Однако эта другая опасность, о которой я только что рассказал, показалась мне со временем более опасной. В Нью-Йорке я нашёл своего друга Коллинса, прибывшего сюда немного раньше меня. Мы с ним были близкими друзьями с детства и читали вместе те же книги. Однако он имел преимущество. У него было больше времени для чтения и обучения и замечательный талант к изучению математики. В этом он меня на голову обошёл. Когда я жил в Бостоне, то большую часть своего свободного времени проводил за разговорами с ним. Он был рассудительным и трудолюбивым мальчиком. За это его уважали люди из духовенства и другие джентльмены. Его будущее казалось многообещающим. Однако в моё отсутствие он подсел на стакан бренди, и я узнал из его рассказов, а также из рассказов других, что он выпивал ежедневно с самого его прибытия в Нью-Йорк. И вел себя очень странно, к тому же он проиграл все свои деньги. Поэтому мне пришлось оплатить его дом и покрыть его расходы в Филадельфии. Всё это оказалось чрезвычайно накладно для меня. Тогдашний губернатор Нью-Йорка Барнетт, сын Бишопа Барнета, услышав от капитана, а молодом человеке, одном из его пассажиров, у которого есть много замечательных книг, попросил, чтобы я пришёл к нему. Я встретился с ним и хотел взять Коллинса с собой. Но тот был мне терес. Губернатор встретил меня с большой симпатией, показал мне свою библиотеку, которая была чрезвычайно большой, а потом мы прекрасно пообщались о книгах и о писателях. Это был второй губернатор, который оказал мне честь и заметил меня. Для бедного парня, каким я был тогда, это было очень приятно. Мы продолжили наше путешествие в Филадельфию. по дороге получили деньги Вернона, без которых вряд ли смогли бы закончить наше странствие. Колинс хотел устроиться в какой-то бухгалтерии, но каждый раз, когда узнавали о его недостатке из-за его дыхания или поведения, его кандидатуру отклоняли, несмотря на его отличные рекомендации. Таким образом он продолжал жить и питаться со мной за мой счёт. Зная о деньгах, которые были у меня от Вернана, он постоянно занимал, обещая вернуть, как только получит работу. Наконец он занял столько, что я был в бреду, думая, что делать, когда меня попросят перевезти эти деньги. Его пьянство продолжалось, и мы часто ссорились из-за этого, ведь выпив даже немного, он бывал очень чувствительным. Однажды в лодке на Делове раз с другими молодыми людьми он отказался грести в свою очередь. "Я буду грести домой", сказал он. "Мы не будем грести за тебя", ответил я. "Вы должны или останетесь ночевать на воде", ответил он. "Поэтому будьте добры". Другие сказали: "Гребём, что нам до него?" Однако я отказался, поскольку был сыт его поведением, на что он поклялся, что заставит меня грести или выбросит в воду, и пошёл ко мне по шпангоутам. Когда он напал на меня, я обхватил руками его опорную ногу и, выпрямившись, выбросил его головой вниз в реку, зная, что он хороший пловец, и потому мало беспокоился. И когда он сделал круг и приблизился к лодке, Мы погребли назад, прежде чем он успел ухватиться. Мы отходили каждый раз, когда он приближался к нам, и спрашивали, будет ли он грызти, если мы его подберём. Он был готов умереть, но упорно отказывался грызти. Однако, видя, что он начинает уставать, вытащили его и повезли мокрое ночу домой. Потом мы не перекинулись ни словом. Капитан Вест-Индии, зарабатывавший комиссионные на поиски частных учителей для сыновей джентльменов из Барбадоса, которому случилось встретиться с ним, согласился забрать Коллинса туда. Он уехал от меня, пообещав прислать первую же свою зарплату, чтобы погасить долг. Однако я никогда после этого не получил известия от него. Неприятность с этими деньгами Вернона стала одной из первых крупных ошибок в моей жизни – А ещё этот случай показал, что мой отец был не так далёк от истины, когда говорил, что я молод, чтобы вести важный бизнес. Однако Сэр Уильямс, читая его письмо, сказал: что он слишком рассудительный. Между людьми есть большая разница, и благоразумие не всегда приходит с годами. С другой стороны, юность не всегда означает отсутствие здравого смысла. А поскольку он себя не обустроит, я сделаю это сам, сказал он. Дай мне список вещей, которые мы должны привезти из Англии, и я пошлю за ними. Ты возместишь их мне, когда сможешь. Я рассчитываю иметь хорошего печатника здесь и уверен, что у тебя будет в этом успех. Это было сказано с такой теплотой, что я не сомневался в его словах. До сих пор я хранил в тайне предложение обустроить мой бизнес в Филадельфии. Если бы об этом предложении стало известно одному моему другу, знавшему губернатора лучше меня, то он посоветовал бы мне не полагаться на него. Ведь потом я слышал, что он часто раздаёт обещания, которые никогда не собирается выполнять. Все же я не просил его ни о чём, поэтому как я мог догадаться, что его щедрые обещания были не искренними? Я верил, что он лучший из всех людей в мире. Я представил ему список инвентаря для маленькой типографии, который стоил, по моим подсчётам, около сотни фунтов стерлингов. Список ему понравился. Однако он также спросил, не считаю ли я, что лучше было бы выбрать всё на месте в Англии. Я собственными руками мог подобрать оборудование и проверить его качество. Потом, говорил он, когда вы будете там, вы сможете завести знакомства и наладить переписку по канцелярскому и книжному бизнесу. Я согласился, что в этом есть смысл. Хорошо, сказал он. Тогда готовьтесь к путешествию на Анис. Анис был единственным в то время кораблем, ежегодно курсировавшим между Лондонном и Филадельфией. Однако до отплытия Аниса оставалось несколько месяцев, и я продолжил работать у Кеймера, беспокоясь о деньгах, которые Коллинс взял у меня, и ежедневно болея, как бы Вернон не попросил их переслать. Этого, однако, не произошло в ближайшие несколько лет. Думается мне, я забыл рассказать, что в моём первом путешествии из Бостона во время штиля у Блок-Айленда наша команда принялась рыбачить и наловили сетками много рыбы. До сих пор я придерживался своего решения не есть иду животного происхождения. И в этот раз я и мой хозяин Трион восприняли это как неоправданное убийство, ведь ни одна из этих рыбин не угрожала нам. и по сути не могла принести вред, чем можно было бы оправдать убой. Все эти аргументы казались очень убедительными. Однако когда-то я был большим ценителем рыбы, и когда её свежепожаренную, горячую снимали со сковородки, она пахла просто невероятно. Некоторое время я колебался между принципами и желаниями, пока не вспомнил, как увидел маленькую рыбку внутри разрезанной крупной рыбы. Тогда я подумал, если они едят друг друга, Я не вижу причин не есть их. Я очень любил треску и продолжил есть с другими, возвращаясь лишь время от времени к растительной диете. Очень удобно быть разумным созданием, ведь это помогает найти или придумать причину для всего, что мы намеренно сделаем.